Глава сорок третья. Сладоцвет трудился долго и успешно. Война все не начиналась, что дало ему возможность после третьей линии защиты заняться четвертой. Он уже и так перекрыл все долины. Пусть чужие войска достигнут третьей защиты обескровленными. Откуда до второй доберутся только самые великие герои. А если там кто-то уцелеет, то самые мощные ловушки ждут вблизи жилища. Трудность в любом колдовстве в том, Что чем дальше пытаешься дотянуться, тем слабее видишь, куже чувствуешь, а твоя мощь ослабевает с расстоянием чересчур резко. Конечно, хватило бы и одной двух линий. Четвертая – это так, от вынужденного безделья и напряженного ожидания. Она никого не остановит, разве что напугает или поцарапает. Зато первую не пройти даже чародею. Про чем, подумал он хмуро, как и мне не войти ни к одному из числа сильнейших. А хотя кто знает, где-то есть неведомые земли, а там инычие родии, иное колдовство. Из глубины горы донёсся странный треск. Он на миг замер, вслушиваясь. Горы тоже стареют, как и люди, но человеку не дано заметить их морщины. Треск повторился, затем стена качнулась. По ней пробежала вертикальная трещина. На пол посыпались мелкие камешки. Сладоцвет застыл в страхе. Пещера окружена десятком самых мощных заклятий, что из года в год усиливаются, старательно выбирая частички магической мощи из окружающих гор, воздуха, света. Не один чародей. Под ногами дрогнуло, края трещины пошли в стороны, треск пошел непрерывный, мучительный, словно рвались каменные жилы, а гора кричала от боли. Он отступил, отступил еще. Мелькнула мысль, что это просто гора, они тоже стареют. Раз в тысячу или в сто тысяч лет появляется новая морщина, как вот сейчас. Он бегом метнулся в дальний угол. Там в пламени вечного факела блестала толстая дверь, перегораживающая доступ в другую пещеру, поменьше, с которой он когда-то начал обживаться в этой горе. И уже когда захлопывал дверь, сзади загрохотало оглушающе. Тяжелые удары падающих глуп сотрясали даже воздух. Он чувствовал себя мышью, которую запихнули в корзину и пинают ногами. Грохот приближался. Стены начали подрагивать. Он принялся связывать новые заклятия, с ужасом чувствуя, что не успевает, что разрушение приближается чересчур быстро. От металлической двери раздался звон. Сладок свет присел, оглушенный. В черепе, словно взорвалась бочка с кипящим маслом. Уши вспыхнули в огне. Даже кости заныли от металлического звука. Дверь трехнула второй раз, и он не поверил глазам. Летая медная доска в руку толщиной внезапно выдулась, как плёнка бычьего пузыря, которую с той стороны швырнули булыжником. В следующий миг там зиял провал, а дверь пронесло через всю комнату, как осенний лист, подхваченный ураганом. В чёрном зияющем проёме возник человек. Плодоцвет, который уже начал было подниматься, вскрикнул и снова опустился на пол. Через порог ступила сама смерть в обличии пылающего огня. На голове было косматое пламя, сквозь страшные нечеловеческие глаза извергалось зелёное пламя. Плодоцвет никогда не видел таких шкур. Да неужто на цвете могут быть такие громадные волки? А этот страшный запах лесного зверя, когда не удаётся разделить запахи от шкуры и от этого человека. Грудь незнакомого волхва тяжело вздымалась, ноздри раздувались, как у хищного зверя. Нечеловеческий взгляд упёрся в сладоцвета с такой силой, что он ощутил, как начинает дымиться одежда. "Кто ты?" проговорил он, собирая всё мужество. "Кто ты, могучий?" Человек с горящей головой прорычал. "Я тот, которого ты назвал болваном. Я тот, который пришёл, чтобы ты сказал это мне в глаза". Сладоцвет сказал: "Дорожак, как лист на ветру. Ты пришёл убить меня?" "А ты того стоишь?" осведомился незнакомец грозно. "Теперь уже не знаю", ответил Сладоцвет, собрав всё мужество. "Если бы ты посмотрел на меня вчера или сегодня утром" Олег смотрел бешеными глазами. Грудь тяжело вздымалась, голые плечи блестели словно политые маслом. "Кто?" Спросил Олег сдавленным голосом: "Доставил мёртвую воду в царство царевны Миш?" Сладоцвет грянулся на колени. "Я даже не знал, что это возможно. Почему? Нет чего радия сумевшего бы пройти в царство мёртвых и вернуться живым?" Олег несколько мгновений смотрел подозрительно. "Да? А если источник мёртвой воды пробился наружу?" Сладоцвет трясся, чувствуя холодок смерти. Я никогда не слышал, не знал и не знаю таких, кто бы знал. Пощади, что ты хочешь? Я признаю твою мощь, я стану твоим слугой, если ты оставишь мне жизнь. Олег с подлой бье оглядел помещение. Ой, утно. Широкие столы, сомножеством древних книг, глиняных пластинок, бронзовых дощечек, даже плоских каменных глыб с дивными колдовскими знаками. Калдун в тиши, вдали от суетного мира, предаётся изысканиям, как хотелось и ему самому. Но вот-вот грянет остребительная война. Неужели он тоже смог бы вот так, не глядя, что по всему свету горят дома, рыдают вдовы, а кони топчут хлебные поля? А что я делал 3 года? сказал он себе. Служи произнёс, морщась от стыда. А кто мог слышать? Не знаю, кого знаешь из колдунов, чья мощь выше твоей. Слодоцвет всхлипнул, развёл руками, но взглянув в грозное лицо человека леса, запричитал: "Я никого не считаю сильнее, но если тебе нужен другой колдун, то ты его ищешь за тремя реками к северу". Он ушёл далеко под землю, чтобы ничто не отвлекало от Ха -ха, мудрых мыслей, как будто что-то мудрое придёт в голову под землёй. Как будто мудрые не высоко в горах. Страшный человек посмотрел пронзительными зелеными глазами. Кожа на скулах напряглась, жиловки вздулись и не исчезали. Голосом, не предвещающим ничего доброго, процедил: "Я отыщу его и под землей. А не отыщу? Приду за тобой. Но что я? Пролепетал сладоцвет. Он снова рухнул в пучину отчаяния. Меня за что, могучий? За сговор, процедил Олег ненавидяще. Старый седобородый козел. Да, я привык в лесу чтить стариков, но не все старики заслуживают почитания. Ты и другие, вы кучка дрочливых детей, что деретесь, не понимая, что есть нечто выше, чем та мелочь, ради которой бьетесь. Сладоцвет пробормотал осторожно. Но чтобы понять, надо прожить долго, очень долго. Алекс закричал зло. А я не могу и не буду ждать. Мне уже двадцать вёсен. Да нет, больше. А что я умею? И ничего не сделал. Так и тридцать когда-нибудь стукнет. Совсем старость, а я буду ходить и просить, чтобы разрешили пошевелить хоть пальцем. Сладоцвет с великим изумлением понял, что этот разъяренный гигант выше его ростом не на версту, а разве что на пол головы, а годами совсем ребенок. Что еще скажет, когда исполнятся те самые немыслимо далекие тридцать лет? А на голове вовсе не жаркий огонь, а удивительно красные волосы. Но из глаз, в самом деле, идет колдовской свет, ибо самые могучие колдуны бывают как раз с зелеными глазами. К умению прибавляется еще и врожденное. Как умелому воину нужно еще и крепкое сложение, что зависит не столько от него, как от его отцов-прадедов. Когда этот странный чародей повернулся? Слодоцвет смотрел вслед со страхом, как на зверя или женщину, ибо от тех и других не знаешь, чего ждать. Ни те, ни другие не слушают разума. У них его просто нет, ввидом онизменными чувствами. На поверхности Олег затянул потуже поясной ремень. Пришлось проткнуть ещё дырку. Постоянный голод терзает внутренности, как волк по весне, что готов глодать даже кору с деревьев. Руки стали тоньше, браслеты болтаются, как после долгой хворобы. С ним что-то происходит. Каждая жилка трясётся. В тело вливаются неведомые силы. Он смутно ощущал их мощь. Хотелось то плакать, то визжать по-детски. Без причины наворачивались слёзы. Уже потерял всякую скорлупу. Душа настолько голая и чувствительна, что будет чудом, если через пару дней не рухнет это истощение. Раздражение, что терзало последние дни, наконец-то прорвалось. Если не получается уговорить, то остаётся либо отступить, как вообще-то надо сделать, либо тупо переть вперёд, как сделал бы, скажем, мрак. Но именно мрак их вёл. С ним всё получалось, в то время как его мудрость часто заводила в топь. Переводя дух, он на всякий случай почистил ножны обоих швы реальных ножей. Он привык, что из ножен выходят с легкостью, но еще когда пробирался через лес, набилось чешуй коры сухих листьев, и в нужный момент может потерять то мгновение, в какое оценивается жизнь человека, будь он даже трижды магом. Он тупо уставился на быстро приближающийся смерч, не сразу сообразил, что это он вызвал, а если не он, то это горячее сердце подмяло под себя мозги. Ева запила кровью и сладком отмщении за Колоксая, за своё унижение, за насмешки. Кольцо серых гор увидел уже сквозь бешено вращающиеся стенки вихря. Тот нёсся расширяющейся воронкой. Круглые стены сходились в узкую щель, где страшно выла пугающая чернота. И когда среди искажённых вершин показались те, что напомнили кольцо Он решился на глупость, которая могла разом покончить со всеми его планами. Собрал всю волю, закрыл глаза, представил кольцо гор яснее, чем видел сквозь стенки вихря, послал слово разрушения. Из груди вырвалось сердце. Он закричал от боли, его понесло вниз. Стенки стали мутными, расплылись розовым. Он знал, что это кровь хлещет из носа, из рта, а может быть, даже из ушей. Потому что слышит только страшный грохот в голове. Внизу горы рушились, очень медленно взвились тучи снега, похожие на облака. Его нисло высоко, и оглянувшись, успел увидеть, что вместо кольца высоких гор медленно двигается серая масса, похожая на плывущую грязь. Дальше в глазах померкло. Он страшным усилием воли удерживал сознание, иначе вывалится из вихря. А чтобы убиться с такой высоты, как говорил Мрак, вовсе не надо пяти верст, хватит и четырех. В окна светились сто тысяч солнц, но в помещении оставался полумрак, и когда там повисла слабо светящаяся точка, Рассоха сразу насторожился, держа защитное заклятие наготове, он отступил в дальний угол, ждал. Терры точки разрослись до пятен, медленно сдвинулись, начали натыкаться друг на друга. Сливаясь в пятно побольше, начали светиться. Он с нарастающим раздражением смотрел, как в полутьме выступило человеческое лицо. Бросил неприязненно: "Достаточно. Ты же знаешь, что есть для меня яркий свет". Толстые губы неизвестного медленно шевельнулись. Шёпот донёсся как сквозь стену, но отчётливо. "Корот, и то видит больше". Хоросов скинул руки, стиснул кулаки, и свет начал меркнуть. Лицо отступало в тень, размывалось. Он прошипел с ненавистью: "Никогда больше не вторгайся ко мне. Иначе я отучу сам слепец, никогда больше не раскроешь глаз". На стене остались серые пятна, что измельчались, тускнели. Стена быстро возвращалась к черноте. Уже из самой глубины камня донёсся слабый вскрик. "Погоди, это очень важно. Проваливай". Стена стала совсем чёрной. Только одно пятно в середине сопротивлялось. На его краях вспыхивали лиловые искры. Из далека донёсся затихающий глас. Опасно. Гибель. Рассо хорожжал пальцы, сказал сухо. Говори, но ну быстро. Оружие твою грибью видеть не желаю. Пятно подёргалось, пыталось расползтись, но заклятие черноты держали крепко. Смоуром злорадством наблюдал, как пятно наконец перестало дёргаться, застыло как раздавленная сапогом жаба. Да нёсся сладкий приятный голос, чересчур мягкий для мужчины. Рассоха понял, что с ним пытается говорить та безобразно растолстевшая копна с грибьем именем. Прости, я не думал, что ты вспылишь так сразу. Извинений не принимаю, отрезал Рассоха. Говори, иначе сейчас же закрываю. Над тобой нависла беда, торопливо сказал голос. В нашем мире объявился волхв из леса. Но ты его должен помнить. Ты знаешь, что только лес остался местом, которое мы так и не смогли ни понять, ни увидеть. Этот колдун могуч, рассоха прервал резко. И ты, тварь, решился побеспокоить меня? Меня? Только потому, что появился ещё один колдонишка, такой же жалкий ничтожество, как ты сам. Голос торопливо прокричал. Он уничтожил Автанбора, стер с лица земли весь его замок с матровую башню. Я на другом конце земли ощутил грохот, земля подо мной дрогнула. Я сразу понял, где. А когда посмотрел, волосы встали дыбом. Ну-ну, буркнул Рассоха, все еще недоверчиво. Там, где была цветущая долина, ты ее хорошо помнишь. Теперь куча горячих камней. От них сейчас только жар. Словно только что насыпали угли из небесного горна. Если знаешь, кто способен на это, скажи. Рука Рассохи уже вскинулась, чтобы стереть изображение на лица. Медленно пошла вниз. Он сжал губы, складки на лбу стали реще. И почему-то решил, сказал он зло, избегая называть вторгшегося по имени, что это совершил этот человек из леса. Мне он показался простоватым дурнем. и стены прозвучало. Он приходил к Сладоцвету. Никто бы не узнал, но Сладоцвет поспешил рассказать сразу же после его ухода о дурне, что хочет объединить всех самых сильных колдунов, чтобы сделать счастливыми всех людей. Такое может пожелать либо очень сильный чародей, либо очень большой дурак, заметил Россохо своим резким, как скреб напильника, голосом. Последнее, понятно, верится больше. А если то и другое, ужас смеси не бывает, признался рассоха. Но я всё-таки не верю. Что ещё? И когда Слодоцвет рассказывал, был треск, словно рушились стены, крики слуг, грохот, затем услышали страшный крик, ну, того колдуна дальнего, с которым никто не знается, но который, поговаривают, ведает источником воды из подземного мира и даже вроде бы берёт Пятно потускнело ещё больше, почти не выделяясь из чернаты. Рассоха нехотя позволил ему увеличиваться, но пятно оставалось таким же безжизненным, словно потрясённый боровик никак не мог собраться с силами. А в чём опасность для меня? спросил Рассоха враждебно. Он настойчиво спрашивал у других чародеев: "Ему назвали тебя как самого сильного, после него, конечно". "Конечно же", сказал Рассоха извитительно. Что ж, если тот лесной человек явится еще разок, он встретит настоящего чародея, а не капну жира и не дряхлого деда, которого он видел в прошлый раз. Снизу доносились крики, шум, грохот. Расоха прислушался, еще удивленный, что кто-то посмел нарушать его тишину, а из стен и прозвучало: не упоминай берок ночи.